Книга жены. Глава первая. «И так, словно варвар, он называл меня потаскухой и сочинял самую, что ни на есть небывальщину о моем поведении, а потом бил меня, чтобы приучить к порядку, словно я дитя невоспитанное». Прошение о разводе, написанное Мэри Дирфилд. Из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс. 1662 год. том третий. Молодые люди, впервые взявшие в руки косу, совершают две ошибки. Они пытаются работать исключительно руками и делают излишне широкие взмахи. Они нападают на траву, как будто считают, что та вскочит и убежит, если они не убьют её сию же секунду. Обычно отцы или дяди показывают им, насколько лучше спорилось бы дело, Работай они ещё и спиной, и делай взмахи почти небрежно, лениво и размеренно. Отвести лезвие назад. Руки на выступах черенка. Правая нога идёт вперёд. Затем резко опустить косу, представить, что серп лезвия это кончик маятника на высоких часах, а левую ногу тем временем направить вперёд. Вот как надо. Если лезвие достаточно острое, то большие пучки травы будут сыпаться под натиском металла по мере продвижения по полю, а руки не превратятся в чугун. В первый раз, когда муж Мэри Дирфилд ударил её, она не соотнесла его движение с покосом. Ей было очень больно, и она совсем растерялась. Кожу жгло. Зато во второй раз, спустя полгода, Как раз перед её двадцатым днём рождения и сразу после первой годовщины их свадьбы она обратила внимание, что муж ударил её так, как опытный работник косил бы траву. Его рука взлетела наверх легко, и движение вышло ловким и точным по дуге. Мэри отлетела на стол из тыквенной сосны, оловянные подсвечники попадали Кружка с крепким сидром, из которой пил муж, опрокинулась, содержимое полилось на пол и на поднос с ужином. И все равно она явственно видела перед собой мужчин на покосе. Воспоминания в голове представали ярче, чем перед глазами. Растекавшийся по тушеной тыкве сидр, ритмичные и размеренные движения их торсов и рук. Он назвал её потоскухой. Она ответила, что он и сам знает, что это не так. Он сказал, что видел, как она заглядывается на других мужчин, тех, кто помоложе, как она смотрит на них похотливым взглядом. Она ответила, что это неправда, но подумала, что он сейчас снова её ударит и приготовилась к этому удару. Вжала голову в плечи и закрыла лицо руками. Но он не тронул её. Дрожал от гнева, как небеспочвенно было его чувство, а Мэри надеялась и от нахлынувшего раскаяния, но муж все же сдержался. Вместо этого он вылетел наружу, оседлал сахарка, красивого восьмилетнего серого с черной гривой Мэрина, и был таков. Она прижала пальцы к щеке и подивилась жару кожи под ними. Там собирается кровь, будет опухоль. Это неизбежно. И женщина порадовалась, что они одни. У неё голова шла кругом от стыда. Мэри взяла его кружку, прижала холодный металл к тому месту, куда он её ударил, и села на свой стул. Она размышляла над загадкой: как получается, что я чувствую себя униженной, когда я одна? Разве для этого не нужен зритель? 4 года спустя муж Мэри Дирфилд храпел под ней в постели. На публике никто никогда не видел его в разгульном или агрессивном опьянении. Может быть, поэтому его ни разу не штрафовали и не отправляли под стражу. Гнев он придерживал для дома и редко, если вообще когда-нибудь, позволял себе срываться в присутствии молоденькой служанки Кэтрин или когда приезжала погостить его взрослая дочь. Мэри показалось, что она теперь слышит, как девушка спускается вниз к очагу. Но, возможно, ей это почудилось. Скорее всего, это был ветер. Брат бедной девушки умирал. Это был близнец Кэтрин, но из них двоих телесной слабостью отличался именно он. Им было по 18. Вряд ли ему суждено пережить эту осень. Как и сестра, он был в услужении. Сегодня вечером Кэтрин говорила: "Он смог немного поесть и даже проглотил чуть-чуть мяса. Но всё равно при таком слабом здоровье несколько кусочков свинины вряд ли спасут юношу от угасания". Когда ночью муж Мэри вернулся из таверны, она сделала вид, что спит. Он пришёл очень поздно. Она чувствовала, что он на неё смотрит, но знала, что не станет будить её. и извиняться за то, что ранее вечером избил. И, конечно, он смотрел не потому, что подумывал о Саитии. Об этом не могло идти и речи после того количества, что он выпил. За эти годы у них появилась своя традиция. Он пил, затем бил ее и уходил, чтобы пить дальше. На следующий день просил прощения. Она полагала, что завтра утром он также извинится за своё сегодняшнее поведение. Будет обличать свою греховность, потом пойдёт в церковь. Мэри вспомнила, из-за чего они повздорили. Сад за роз выглядел запущенным, и муж счёл, что это бросает на него тень. По крайней мере, с этого всё началось. Она знала, что у него есть и другие демоны. вонзающие в него острые, как иглы, зубы. Томасу было сорок пять. Он был чуть менее, чем вдвое старше жены. Мэри стала ему второй женой. Первая, в девичестве Анна Друри, умерла восемь лет назад, вскоре после того, как семья Мэри приехала в колонию. Лошадь Томаса ударила ее в челюсть и сломала шею. В тот вечер Томас застрелил скотину. Хотя вплоть до того ужасного события Животное вело себя очень смирно С Анной они родили троих детей Двое из которых умерли в детстве А третья дочка, Перегрин, уже выросла Она вышла замуж всего за несколько недель До брака отца с Мэри Соответственно, Мэри никогда не жила С Перегрин под одной крышей Чему она была только рада Поскольку женщины были примерно одного возраста Будучи с ней почти ровесницей, Мэри в то же время приходилась Перегрин-мачехой, хотя она и представить себе не могла, как бы воспитывала кого-то одних с ней лет. Перегрин была ей скорее сводной сестрой, чем падчерицей, пусть и той, которая, как подозревала Мэри, не любила ее просто потому, что она не Анна. Теперь у Перегрин были свои дети. А это значило, что Мэри в свои 24 года стала бабушкой. Мысли об этом факте наводили на нее печаль и тревогу. Мэри закрыла глаза и прислушалась к звукам осенней ночи. С деревьев на рыночной площади листья еще не облетели, и пастбища пока не превратились в пустыри. Но скоро растения оголятся, и вместе с полной луной Наверняка придёт жестокая стужа. Лунному диску уже недолго осталось расти. Мэри коснулась лица там, куда Томас ударил её, предполагая, что завтра утром люди могут спросить, что случилось. Так, придумывая правдоподобные объяснения синяку, Мэри погрузилась в глубокий сон.